Глава первая Небо над головой было голубым, Чистым, бездонным, бескрайне лазурным. Поднимаешь к нему взгляд, И кажется, будто оно смотрит на тебя в ответ, Словно бездна нитша. нигде не облачко. Терпеть не могу ясное небо, оно меня нервирует. Пригнувшись, я подалась вперед, Вглядываясь в горизонт с водительского сиденья, через самый затененный участок лобового стекла. Нет, точно не облачко. Нигде даже тончайшей туманной дымки, свидетельствующей о наличии влаги. С горестным вздохом я откинулась назад, устраиваясь поудобнее. Последний мотель, где мне довелось перевести дух, был такой убогой развалюхой, что ее жуткий облик отпугнул бы, пожалуй, и самого тертого, видавшего виды дальнобойщика. Впрочем, по прошествии не столь уж долгого времени начинаешь понимать, чистота и удобство не главное было бы куда бросить кости. Я настолько вымоталась, что мир вокруг виделся как бы отфильтрованным, пористым, слегка искаженным. Ничего удивительного, учитывая, что прошло 30 часов с тех пор, как мне удалось поспать всего три, и до этого у меня были как минимум сутки сплошного адреналина. и кофеина, А еще раньше я находилась в дороге, добрых три недели гнала как сумасшедшая, балансируя на грани между скукой и паникой. Хотя нет, на самом деле все это время я пребывала в зоне боевых действий, каждый миг ожидая роковую пулю. Я жутко тосковала по ванной, хотелось под душ и в постель. Именно в такой очередности». но вместо этого я выжила педаль газа, прибавила скорость. — Ты в порядке? — усомнился мой пассажир. Его звали Дэвид. Он сидел в полоборота спиной ко мне и впитывал солнечное тепло, что струилось сквозь боковое стекло. Не дождавшись ответа, он повернулся. Каждый раз, когда я видела его лицо, у меня захватывало дух и пробегали мурашки удовольствия. Он был умопомрачительно хорош собой. Высокие скулы, безупречно гладкая кожа с золотистым оттенком, поблескивающие круглые очки, в которых он не нуждался, но носил в качестве камуфляжа. Впрочем, в настоящий момент таиться ему было неоткого, и его глаза полыхали цветом, не предусмотренным человеческим геномом. Теплая бронза с янтарными проблесками. Дэвид был джином. и даже со своим сосудом. Сейчас его откупоренная бутылка лежала в кармане моего жакета. А что насчет трех желаний? Ну, в этом вопросе легенды не совсем точны. Пока бутылка оставалась у меня, в моих руках была сосредоточена почти безграничная мощь. Правда, к ней прилагалась и почти безграничная ответственность. А это, знаете ли, не вишнями угощаться. В отличие от меня, Дэвид вовсе не выглядел усталым, отчего я чувствовала себя еще хуже, хотя, казалось бы, хуже некуда. — Тебе следует отдохнуть, — заметил он. Я переключила внимание на дорогу. Федеральная трасса А-70 убегала за горизонт, словно плоская черная лента, превращаясь в тень под безжалостными лучами солнца пустыни. Растительность по обе ее стороны — представляла собой скорее колючки, чем настоящую зелень. Кротколистная юка, да какие-то незнакомые приземистые кактусы. Для девушки из центра влажности, известного также под названием Флорида, этот сухой, разреженный и такой жаркий воздух, при вдохе он обжигал внутреннюю поверхность легких, не очень годился для дыхания. Однако после выматывающих дней игры в кошки-мышки В этом забытом богом месте подобные неудобства казались пустяками. — У меня все замечательно, — сказала я. — А вот как наши дела? — Лучше, чем были, — ответил Дэвид. — Думаю, что нас пока не засекли. — Пока, — хмыкнула я, морщась от кислого привкуса во рту, причиной которого были не только невозможность регулярно чистить зубы и отсутствие мятного свежителя. — Ладно. — «Далеко нам еще?» «Точно?» «Приблизительно». «Тебя интересует расстояние или время?» «Да хоть что-нибудь. Мы только что миновали одинокий городишко с Литьют. Еще часов шесть, может, чуть больше или меньше». Дэвид откинулся на пассажирском сиденье, не сводя с меня глаз. «Слушай, я серьезно. Ты в порядке?» «Мне надо в туалет». Я поворочилась Сердито глядя на дорогу. Вот отстой. Быть человеком — это, веришь ли, обуза? Уж мне ли этого не знать? Ведь у меня есть хоть и короткий, но вполне достойный и весьма впечатляющий опыт жизни в качестве Джина. Так вот, Джину никогда и нигде, внезапно, как мне сейчас, не приспичит. Дэвид привалился к спинке кресла и задрал голову. уставившись в однотонную крышу тачки. Эк, куда хватило. Да, так оно и есть. А ведь раньше была человеком и ничего, не жаловалась. Это потому, что не знала, как классно поживают некоторые другие. Он улыбнулся, глядя вверх. Ну и зря. Крыша точно не способна оценить его улыбку, как я. Хочешь, организую тебе душ. Он еще и издевается. «Оставь себе». Дэвид сделанным недоумением поднял брови и, взглянув на меня невинными глазками, осведомился. «А зачем? Разве это поможет?» Это он так дразнил меня насчет душа. Юмор у него такой. Конечно, ему, как джину ничего не стоит в один миг устроить ванную, даже с плиткой из итальянского мрамора и кранами, из которых хлещет горячая и холодная минералка «Перье». Только вот мне и в голову не приходило всерьез его об этом попросить, потому что нам лучше как можно дольше воздерживаться от всякой магической активности. Дэвид делал все от него зависящее, чтобы нас не засекли, а любое действие, воспринимаемое людьми как чудо, сопровождается выбросом ярчайшей энергии, озаряющим эфир, словно взрыв сверхновой звезды. Пойдя навстречу сиюминутным желанием, мы бы засветились в буквальном смысле слова. И сказать, что это было бы плохо, значит не сказать ничего. Я подогнала Мону к обочине и остановилась. Гортанным рычанием машина выразила свое несогласие, и лишь после того, как я повернула ключ зажигания, она дернулась и притихла. Почти сразу же с задиристым напором в салон ворвался жаркий воздух. Температура достигала, Чуть ли не 90 градусов по Фаренгейту, и это в середине апреля. Я чувствовала себя потной, грязной, измочаленной и вымотанной. Ничто не способствует подобному самоощущению лучше, чем коротенькая, всего в пару тысяч миль за три недели, автомобильная прогулка, особенно если большая часть этого времени проведена за рулем. — Тебе нехорошо? — не унимался Дэвид. — Лучше не бывает. — буркнула я. — А что, должно быть иначе? — Ну, не знаю, если вспомнить. За прошедшие две недели ты была заражена меткой демона. За тобой гнались через всю страну, потом убили, ты стала джином возродилась. И снова умерла, — подсказала я. — Было дело, потом опять переродилась, — кивнул он. — Тоже ведь не шутки. Согласись, у тебя не так уж мало причин, чтобы чувствовать себя немножко не в своей тарелке. Да, вернее, некуда. Как любили говорить мы, жрецы погоды, в башке тучки соберутся, мозги бредятиной прольются. Для этого сейчас разве что пары облачков не хватало. Мне казалось, я не так уж плохо справляюсь с тем безумием, в которое превратилась моя жизнь, но здесь, наедине с пустыней и этим огромным ясным небом, Ко мне пришло понимание того, что ничегошеньки у меня не получается. Хоть я, конечно, стараюсь. Со мной все в порядке. Ну а что еще я могла ответить? Как это неужасно, ужасно, я неудачница. Никак человек толком не состоялась, ни как жрец, и ничего с этим уже не поделаешь. Можно подумать, будто Дэвид сам этого не знает. А раз так... то какой смысл лишний раз сотрясать воздух? Он одарил меня таким взглядом, словно увидел перед собой компостную кучу. Впрочем, он не был настроен со мной спорить, а потому молча вытащил из кармана пальто книгу в мягкой обложке. «Одинокий голубь». Да, название как раз подходящее. Еще одно преимущество существования в качестве джина. Дэвид имел в своем распоряжении... «Буквально неограниченные библиотечные ресурсы. Интересно, сколько места заняло бы все это на девяти?» «Я подожду здесь», — сказал он, открывая книгу. «Если тебя ужалит гремучая змея, кричи». Он устроился поудобнее на сиденье. С виду не дать, не взять обычный парень, и на мои попытки вздохами и охами выразить досаду больше не реагировал. Я открыла дверцу, вступила на блестящий черный асфальт и взвизгнула. Мои столь сексуальные, но при этом весьма практичные каблучки мгновенно погрузились в размягшее под солнцем дорожное покрытие. Господи, ну и зной! Куда тут сковородки? На этой дороге можно было не просто поджарить яичницу, а запечь яйцо внутри курицы. С волнами поднимался дрожащий горячий воздух, и раскаленная латунь небес — разогревала его еще пуще. На цыпочках я перебежала на каемлявшую шоссе полосу спасительного грабия, оттуда двинула дальше, в дюны. Надо заметить, что босоножки и пустыня не самое удачное сочетание. Чертыхаясь, я ковыляла по обжигающему песку, пока не углядела куст юки, который более-менее годился в качестве ширмы, чтобы прикрыть меня со стороны дороги. От него исходил вяжущий, острый, как обрамлявшие его колючки, запах. Расчитывать на более комфортное убежище здесь в пустыне не приходилось. Сущее пекло, камни, шипы, да пронизывающий взгляд безоблачного, но недружелюбного неба. Деваться было некуда, поэтому я со вздохом присела и совершила то неловкое действо, без которого человеку никак. При этом я страшно боялась гремучих змей, скорпионов и ядовитых пауков, а заодно и загара в тех местах, которые обычно солнцу не подставляют. Как ни странно, ни одна тварь на меня не напала. Я вернулась к машине, залезла внутрь и завела мону. Дэвид, знай себе, читал. Я вырулила обратно на полосу несуществующего движения и, плавно переключая коробку передач, набрала приемлемую скорость. Мона любила быструю езду, а я ловила кайф, откликаясь на ее желание. Впрочем, мы даже не набрали максимальную для этой модификации до Швайпер скорость около 260 миль в час, однако всего за полминуты разогнались до 175. При этом, слава американскому автопрому, чувствовала я себя так, словно и не гоню, а качусь со скоростью не больше ста. Стало значительно лучше, сообщила я. Теперь у меня и правда все нормально. Что-то я этого не чувствую, буркнул Дэвид, не отрывая глаз от книги и перевернул страницу. А жуть берет. От чего? От того. Нет бы сказать, выглядишь ты не очень. Заладил. Не чувствую. Потому что ты не. Не чувствую тебя. Он покосился в мою сторону, его красивые губы тронула улыбка. «Брось. Сама знаешь, что я тебя чувствую. Постоянно». Я понимала, что он имеет в виду. Между нами существовала непрерывная связь, своего рода вибрирующее излучение на чистоте, недоступной восприятию кого-либо, кроме нас двоих. Нескончаемый поток энергии низкого уровня, что-то вроде фоновой мелодии — которой я старалась особо не прислушиваться, поскольку это была песня о таких вещах, как «Сила», песнь, которая искушала и пугала. Да, и, конечно, о сексе, что отвлекала, а в данной ситуации и вовсе представляла собой сплошное огорчение.